Видом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Янтарь рассеивает тьму. Аздом. Люцида Аквила. Читает Марк Попов. Глава 42. Откровенный разговор. Часть 1. Перед Люцианом стоял Кай, который был одновременно похож и не похож на себя. Отличным оказалось многое, начиная с цвета зачесанных назад волос и заканчивая телосложением. Этот демон с бледной кожей и более острыми чертами лица был выше и шире, имел полностью черные глаза, казалось, без зрачков. От Кая у него сохранились контуры формы губ. Разрез глаз, форма подбородка и носа. В ухе поблескивала черная серьга в виде стрелы. Владыка Луны узнал эту стрелу. Ее на озере Ши правитель Аздема держал в руке. Видимо, она являлась его божественным оружием. — Я что, встретил брата Темного Принца? — Люциан умел скрывать эмоции, но сейчас сделать этого не получалось, потому выражение лица у него было растерянное. Он не понимал, что происходит. Сначала Марион с ликом Кая, а теперь демон, похожий на Кая. Хорошо, хоть моя мать не выглядела как Кай. Шесть лет назад у озера Ши Владыка Луны видел лишь темный силуэт градоправителя, и поэтому не мог предположить, что им был Кай. Или... Не был. Марион? Кай? Этот демон? Могут ли они быть одним человеком? Эта мысль претендовала на истину, но в то же время казалась совершенно абсурдной. С одной стороны, кто еще, кроме Кая, мог быть настолько похож на него? А с другой, от этого существа веяло энергетикой, не принадлежавшей темному принцу. И дело тут не в перерождении. «О чем думаешь?» Демон выпустил в сторону Люциана густой дым. Он отошел назад и вальяжно опустился на мягкую софу, вытянув руку вдоль спинки. Его алого цвета халат с широкими рукавами был распахнут, демонстрируя крепкий обнаженный торс, перекрытый широким поясом, что поддерживал черные штаны. Хозяин замка восседал на софе, как король на троне. Люциан не стал ходить кругами и спросил прямо. «Человеком, который привел меня в этот город?» «Был ты?» «Да». Люцан опешил. «Но... как? Мы ведь проверили Мариона на демоническую суть. Даже если ты владеешь техникой смены внешности, этого недостаточно, чтобы всех обмануть». «Я не менял внешность». Это было мое человеческое воплощение, которое я обретаю при запечатывании сил. Неужели не догадался?» Демон склонил голову к плечу и посмотрел на собеседника, как на наивное дитя. Он досадливо прищелкнул языком. «Я ведь оставил так много подсказок. Вспомни, шесть лет назад я уже говорил, что не смогу скрывать ауру а недавно признался, что мои духовные силы запечатаны. Люциан нахмурился. Как он должен был связать воедино эти два факта, между которыми лежали целых шесть лет? Да и к тому же, откуда взяться подозрением, если такое перевоплощение невозможно? Могущественный демон являлся магической сущностью, так как же он мог запечатать свою магию? Разве в таком случае он не запечатает сам себя, не исчезнет, не окажется в ловушке? Более того... Неужели ты все-таки Кай? Но эту мысль владыка Луны не стал озвучивать вслух. Ну так ведь нельзя. В конце концов, пробормотал он. Могущественный демон, как ты, не должен иметь подобных способностей. И кто же нарек меня могущественным? На лице Люциана отразилось непонимание. «Просто похож». Кай небрежно пожал плечами. «Что это значит?» «А ты не понимаешь?» Демон внимательно посмотрел на Люциана. «Точно. Ты ведь не осведомлен об аздами и клане ночи. То есть обо мне не слышал?» Но ты определенно догадываешься, с кем сейчас говоришь и кем я был раньше, верно? Люцан немного подумал. Вопрос звучал двусмысленно, поэтому он только кивнул. Хм. Градоправитель наклонился вперед, словно это могло приблизить его к собеседнику. Тогда начнем с простого. Откуда ты, собственно, знаешь про меня? Ты рассказал. «Я...» — Марион сказал, что принадлежал к клану Ночи и обучался там. «А раз ты Марион, значит, все сходится. Я читал о клане Ночи и могу предположить, что ты темный принц». Люциан бесхитростно оперировал правдой. Демон некоторое время смотрел на него, а потом рассмеялся. В своих снах владыка Луны уже слышал смех темного принца, но этот был другим. Кай смеялся либо мягко, только подле Элеоноры, либо сухо и сдержанно, а градоправитель делал это низко и бархатно, откровенно. От его смеха хотелось скрыться под сотнями слоев одежд. Он был словно шершавый язык тигра, что лениво слизывал мясо с костей, оголяя всего тебя. В один момент смех оборвался, а демон и вовсе исчез. Люциан замер, выискивая его взглядом. Когда градоправитель возник перед ним и выдохнул в лицо дым, владыка луны чуть не вздрогнул от испуга. Он отступил на несколько шагов, чтобы не закашляться, и уперся поясницей в край стоящую стены тумбы. Демон равнодушно шагнул ближе, встал почти вплотную и поставил руки по обеим сторонам от Люциана, загоняя в ловушку. Он склонился к нему и прошептал. Не думал, что владыка Луны способен лукавить. У Люциана от чужих слов по спине пробежали мурашки. Так глупо пытаться обмануть кого-то вроде меня. Думаешь, я не замечал твоих попыток выведать истину? Ты знал, кто я еще до того, как я представился тебе в Валар. Если не хочешь играть честно, я тоже перестану следовать правилам. Твои друзья в моем городе, двое из них пытаются отыскать замок, а третий — в лапах моего приятеля, и мне ничего не стоит убить их. Так что, продолжишь распускать лисьи хвосты или поговорим откровенно? Кай стоял слишком близко. Люциан отклонился, пытаясь увеличить дистанцию между ними, но демон подался вперед и снова загнал его в угол. Владыка Луны почувствовал безжизненное дыхание на своем лице и аромат чужой кожи, угрожающий и холодный. «Не мог бы этот демон для начала отойти, иначе я не уверен, что сумею внятно поведать о чем-либо» вежливо попросил Люциан, когда наручи на запястьях начали нагреваться, чтобы обратиться в мечи. чего же? Я что-то делаю не так?» «Да, вжимаешь меня в стену». С губ градоправителя сорвался смешок. «А что, теснота мешает твоему рту открываться?» Люциан ответил взглядом, в котором было все и ничего одновременно. Сомнений не осталось. Этот демон и вправду был Марионом. Кроме него, никто не умел так искусно обращать все в свою пользу. «Поверить не могу, что он может быть еще и Каем». Однако исходившая от градоправителя сила отличалась от энергетики принца из снов, и это заставляло Люциана сомневаться в их единоличности. Он не знал, сильно ли меняется человек, когда превращается в демона. Но темный принц в сравнении с правителем Аздема явно был лишь жалкой букашкой, недостойной прилипнуть даже к подошве его сапога. Происходящее совершенно не укладывалось в голове Люциана. Раздавшийся откуда-то со стороны голос отвлек его. «Ой, а что у вас здесь происходит? Эм, мы не вовремя...» Люциан обернулся и увидел, что занавесь отодвинулась, и в комнату вошли двое юношей. Один из них был обладателем длинных халых волос и носил пеструю желтую рубашку, заправленную за широкий пояс бордовых штанов, а вторым оказался Эриас. Страж сразу нашел взглядом своего владыку, а после и демона с лицом Мариона, ну или кого-то похожего на Мариона. «Ты...» Злобно прошипел Эриас. «Отойди от него!» Он тут же материализовал серебряные мечи. Красноволосый юноша рядом с ним хохотнул и поспешно отступил в сторону. «Могу убить его прямо сейчас, если ты мне все не расскажешь», прошептал градоправитель Люциану на ухо, словно Эриаса здесь не было. «Ты не станешь никого убивать», — почему-то тоже шепотом ответил Люциан. «Не стану!» Голос закрался в ухо и заставил кровь обжечь затылок. «За минувшие годы я стал очень кровожаден, а твой страж раздражает меня не первый день». Люцан медленно выдохнул, позволив дыханию коснуться чужой шеи, и взял паузу для раздумий. У него не было причин сомневаться в серьезности угроз. Темный принц и в прошлой-то жизни не был добрым мальчиком, а в нынешней вообще стал тварью, которая не вести на что способна. К тому же с Эриасом они и правда были на ножах. Люцан не хотел рассказывать о своих снах, пока не дойдет до их логического завершения, и не поймет, что его связывает с Элеонорой, но выбора не было. Раз демон прицепился. «Нужно решать все сейчас». «И как он только догадался», — сокрушенно подумал он. «Неужели у меня на лице написано, что я что-то скрываю?» «Хорошо, я расскажу тебе». Довольно хмыкнув, градоправитель отступил назад, и Эриас тут же заслонил владыку Луны собой. Люциан едва ли не застонал от того, что сегодня все норовили его прижать. «Зачем ты притащил этого парня в мой дом?» Небрежно бросил Кай, подходя к красноволосому юноше, который уже завалился на софу, закинув ноги на подлокотник. «А? Э? Он стоял, как неприкаянный у входа. Вот я его и подобрал». «А ты не подумал, что он не просто так у входа стоял? Например, из-за того, что его не пускали?» «Ну, а я впустил!» Красноволосый отобрал у Кая курительную трубку. Тот сложил руки на груди, многозначительно помолчал, а затем хмыкнул. «Напомни-ка, почему ты еще жив?» «Потому что я твой лучший в мире друг, и ты без меня как без руки?» «Это набор слов, или я должен к ним прислушаться?» Градоправитель обернулся и, посмотрев на Люциана с Эриасом, спросил. «Так и будешь заслонять владыку луны своей тушкой?» Думаешь, это спасет ему жизнь, если я решу ее присвоить? По крайней мере, так у меня будет шанс помешать тебе. Холодно ответил страж. Все в порядке. Люциан похлопал его по плечу, осторожно отодвигая от себя. Убери клинки. Никто не собирается проливать кровь. Как я могу? Обернувшись, прошипел Арес. Ты разве не видишь? Он похож на того бессмертного, а значит... Это он привел нас сюда. Он, тот самый владыка демонов, владеющий техникой смены ликов. Я не владыка демонов, — сухо поправил градоправитель. Так я тебе и поверил. Люцан вышел из-за чужой спины. Это правда. Он не владыка демонов. Что? Эриас сразу прислушался. А кто тогда? Не зная, как ответить на этот вопрос, Люцан выжидающе посмотрел на Кая. «Я владыка тьмы». «Владыка тьмы?» Эриас скривился, глядя на градоправителя. «И чем это отличается от владыки демонов?» «Вторым словом». Красноволосый юноша подавился дымом из-за смеха. Эриас скривил губы и обернулся на Люциана. «Мы должны уйти». Демон фыркнул. «Он никуда не пойдет, пока все мне не расскажет». Что он может тебе рассказать. Не твоего ума дела. Моего, потому что я обязан его защищать. Да. И как же ты защитишь его от меня? Голос градоправителя походил на рык. Эрес тут же принял угрожающую боевую стойку. Хочешь проверить? Эрес! Не выдержал Люцан. Довольно. Ты, может быть, и мой страж, но также подданный. «Убери мечи и прекрати дерзить! Сейчас мы в замке владыки тьмы, так что не злоупотребляй чужим гостеприимством и...» Он настороженно взглянул на Кая. «Терпением!» Эриас открыл рот, шокированный тем, что его осадили. Опаснейшая демоническая тварь угрожала забрать его владыку, а виноват был страж, который просто пытался защитить. Как подчиненному ему ничего не оставалось, кроме повиновения но он последовал приказу со скрипом. Люциан выдохнул, утомившись от беготни, споров и потрясений. Еще и надышался дымом с неизвестным составом, а потому сейчас чувствовал себя совсем расклеившимся. «Где мы можем поговорить?» Обратился он к демону. Тот кивнул и направился к дверям. «Следуй за мной, Люций!» Жалобно шепнул Эриас, перехватывая его запястье. «Оставайся здесь», — велел Люцан, и высвободился из схватки. Страж проводил владык Луны взглядом потерянного щенка. «Эй!» — прозвучал голос Красноволосова. «Киай! Не убьет его, он же не самоубийца!» Он сел и похлопал по месту рядом с собой. «Лучше отдохни и поболтай со мной. Этому богу нужна компания!» Эрис зыркнул на него. «Хватит говорить, что ты бог!» Красноволос искуксился. «Но ведь это чистая правда!» Эриас чуть не сплюнул от раздражения. Бамбуковые двери закрылись сами собой, когда правитель Аздама и Люциан покинули комнату. Демон провел гостя через сад к другому крылу здания и поднялся на веранду, где отворил еще одну бамбуковую дверь. «И откуда взялись эти двери?» Люциан не мог вспомнить хотя бы одну из них, когда подходил к замку. Он видел лишь центральный вход, сад, располагавшийся далеко за забором, но сейчас ему казалось, будто здание переехало и в целом изменилось. Они пошли в скромную и уютную чайную комнату, озаренную приглушенным светом. Стены были украшены затейливыми узорами. На тумбочке тлели палочки благовония, а справа — от двери находилась этажерка с несколькими сервизами. Кай указал на напольные подушки возле небольшого столика. «Присаживайся». На столе, за которым расположились владыка Луны и владыка Тьмы, уже были расставлены чайник, две чашки и сладкие закуски на блюде. «Можешь пить и есть. Все, что находится здесь, безвредно». «Позволь мне» произнес Люциан и потянулся к чайнику. Кай кивнул, разрешая разлить напиток, ароматный и согревающий с запахом корицы и мандарина. «Итак, начнем там, где остановились». Он взял предложенную пиалу. «Откуда ты про меня знаешь?»